«Когда мы подошли к сторожке, Мулга и новый сторож приняли от нас эту, а в дверях трапезной нас поджидали и раданда и все мои товарищи по обучению в лаборатории стихий. Двери трапезной широко раскрылись, и первое лицо, которое я различил в море голов, войдя в трапезную, было темное лицо великана Дартана. Роданда усадил всех нас за своим столом, предложил занять места так, как мы сидели за этим столом в первый приезд. Снова по знаку настоятеля братья стали подавать еду, снова царила торжественная тишина в огромном зале, И снова Роданда делал вид, что усердно ест из своей полупустой мисочки. Как много огромного, непередаваемого словами, произошло в моей жизни и в жизни всех здесь сейчас сидящих и раньше сидевших людей. И я снова здесь. Точно не существовало времени отъездов, событий, незабвенного посещения обители матери Анны. Анна. Это имя вызвало в моей памяти другое прекрасное лицо, другой неповторимый голос – Константинополь, Ананду. И новое обязательство по отношению к матери Анне – обещание привести к ней ее заместительницу и освободительницу. иллеон слегка прикоснулся ко мне, и я понял, что надо войти всей глубиной сердца в это летящее сейчас, а не в то, что будет. Я улыбнулся Иллиону, признав себя проштрафившимся не менее этим. Есть я положительно не мог. После бобов владык мне казались необычайно тяжелыми молоко и хлеб у матери Анны, и трудно было привыкать к ним. Но горячая похлебка, казавшаяся мне не так давно роскошным и изысканным блюдом, возмущала мое обоняние, и я не мог притронуться к ней. Мои товарищи были более благополучны и удачно делали вид, что едят с аппетитом как и когда-то, прислуживавший за нашим столом брат взял у меня похлебку и подал мне смесь из разных фруктов, за что я его от всего сердца поблагодарил и принялся есть их усердно, без всякого притворного аппетита. Случайно встретившись взглядом с Сололеоном, я получил из его глаз целый заряд юмористических искр. Но когда посмотрел в его чашу, Ответил ему тем же, в его чаше было точно такое же фруктовое месиво, как у меня. Я посмотрел на дортана сидевшего за ближайшим от нас столом лицом ко мне. Я ли изменился, или изменился этот великан? Его лицо, показавшееся мне в первое знакомство каменным и непроницаемым, Лицо, охранявшее внутренний мир от постороннего взгляда, как каменный панцирь, казалось мне теперь прозрачной, точно из коричневого мрамора вазой, где светились все мысли, и била могучая радостность. Дартан, дедушка Дартан и вековой дуб казался мне сейчас молодым, Я не видел его внешней судьбы, я читал его вечное. По всей вероятности, и он смотрел на меня иными глазами, так как в них не было покровительственной защиты, с которой он смотрел на меня в своем оазисе, а была радость. Точно он слал мне победный клич. Трапеза окончилась». Братья убрали последнюю посуду. Роданда встал, поклонился Илла и его тихий, внятный голос раздался в еще большей тишине, хотя она и без того казалась предельной. Ты посетил нас вновь сегодня, учитель. И это посещение твое... Несет многим из нас освобождение. Многих когда-то привез ты сюда, Но еще больше людей взял, И еще возьмешь ты отсюда в далекий и широкий мир. Благоволи сам сказать, кого и как Назначаешь ты себе в помощники и сотрудники. Роданда сел. Илалион встал и опять, но на этот раз в гораздо большей степени, весь зал озарился светом, бежавшим от него лучами. Друзья мои, вы ждали моего возвращения, как ждут чудес. Вы и сейчас ждете, что я буду вас выбирать, Увезу тех, кто мне понравился, Кого я сочту готовым к новой жизни, Вернее, к новой форме труда. Ваш настоятель много раз старался объяснить вам, Что зов учителя не есть выбор. Готов ученик, готов ему и учитель. Готов дух человека, созрел он, Готова и новая форма труда и деятельности для него. Никто не может вести человека, он сам идет. И в зависимости от того, как он сам идет, учитель может ему ответить, освещая с той или иной силой горизонт его духовного пути. Если кто-либо из вас еще горит какой-то страстью, как бы она ни была завуалирована, он не может ехать со мной в тот широкий мир, где пламенем, под вуалями и без них горят страсти, потому что его личная страсть, не имеющая явных внешних признаков, но все еще тлеющая, в глубине сердца, немедленно вспыхнет, как только соприкоснется с окружающим пламенем. Работа в условиях мирской жизни, из которой все вы ушли когда-то, преследуемые собственными страстями, может быть плодотворна снова только тогда, когда уже не надо думать о себе. Когда интерес к частице «я» потерян, и гудит радостная энергия в сердце, что можно теперь жить освобожденным легко и просто, в любых условиях, заботясь только о труде, к которому дает указание единый владыка Земли. Каждый человек, входящий в сотрудничество с людьми земли в ее огромных густонаселенных городах может и должен развернуть в своей психике совершенно новую страницу деятельности, в которой нет пониманий обывательского счастья от полноты исполнения тех или иных своих желаний, собственных личных возвышений и завоеваний. Тот, кто становится истинным человеком, то есть несет раскрытый дух по векам, что и отражено в слове «человек», то есть «чело, идущее в веках», тот уже не может не видеть, что всё человечество идет к совершенству, что сила всех удесетеряется от стремлений каждого к добру и общему благу. Такой человек входит в единение только с сутью в человеке. И умение находить только этот способ единения с ближними есть первый дар, который завоевывает человек, освободивший свой дух от личных страстей и порывов. Он всем сознанием объемлет всю Вселенную, и строит общину мира для нее. Вы – те, кто хочет ехать со мной, служить людям ступенькой в их духовном прогрессе. Вы не только человеки. Вы еще и ученики. Для вас уже обязательно не только единение в даре доброты. Для вас уже нет иного пути – как радость понимания что вы двигатели новые духовные моторы для разрушения человеческих предрассудков в их привычном цикле пониманий устремленность к дальним мирам обычный и привычный способ вашего мышления с первых же шагов в неведомом вам еще В современном культурном обществе вы столкнетесь с двумя тяжелейшими предрассудками эгоизма – одиночеством и требовательностью к людям. Сознаете ли вы, как широко, как твердо, без всяких колебаний должна жить в вас живая радость, живое сознание, что для вас, учеников, нет и не может быть одиночества. Ежесекундное творческое слияние с единым так заполняет сердце ученика, что в нем нет места мыслям и чувствам о себе, а есть только одна мысль. Всякое мое дело есть дело пославшего меня на землю. Мой путь – его движение. И если я схватила меня в эту минуту за сердце, его путь через меня прекратился. Проверьте себя в эти последние дни. Откройте глубже свои духовные сокровища. Откройте все остатки личных чувств и самолюбий и вникните в мои слова. Не я вас выбираю, но вы идете на зов сердца, где нет иных побуждений, как быть слугою Бога. Тот, в ком шевельнулась хотя бы самая маленькая мысль, он награжден вниманием учителя или людей больше меня, тот, кто подумал, трудно жить на земле одинокому, тот, кто развернул перед собой горделивую панораму «Буду помогать человечеству», все останьтесь, не ходите со мной в пламя крови и страстей людских, так как вы еще не сбросили личины я». Только утвердясь в живой любви, то есть неся ее всякому, человек перестает быть одиноким, так как это понятие исчезает из его духовного кругозора. Идя в этой психике среди людей, можно разбивать в каждом его предрассудок одиночества и вводить его в круг радостных новых пониманий, заменяя ими прежний цикл идей, в которых жил страдающий от одиночества человек. Первым следствием нравственной узости, когда человек чувствует себя одиноким, бывает нравственное уродство, требовательность к другим. Требовательность прежде всего к тем, кто старался или согласился разделить его одиночество. Если это дружба, то дружба эта имеет глубоко запрятанные когти ревности, желание быть всем для друга. Если это любовь, то любовь, идущая вразрез с самым элементарным человеческим пониманием что она есть отдача, света и мира, а не жажда взять все лучшее, ибо чувство хозяина – первый стимул закрепощенного в страстях человека. Страх в тысячах и тысячах самых разнообразных видов и мыслей пугает человека. И путает его ежедневное единение с другом, с общественностью, с сотрудниками, выставляя всюду условные пугало, существующие только в собственном сознании каждого, потеряю, увлечется, мне недостаточно отдает, заболеет, переутомился, покинет потеряю опору и карьеру, страх сжимает все духовные силы внутри человека и не менее крепко сжимает кольцо вокруг человека. Никакое общение невозможно для вас с учителем и для учителя через вас, если вы допустили страх в свое сердце. В тех городах, где предстоит вам трудиться на пользу и благо людей, почти все люди побеждены страхом и не умеют действовать в своем труде, стоя в вечности. Сейчас, здесь поймите, какую величайшую освобожденность должны вы осознавать в себе. Чтобы можно было о вас сказать «эти люди» готовы к труду учителя. Их дух не может ни смутиться, ни замутиться от общения с закрепощенными людьми. Они владеют даром распознавания. Их доброта – есть умение видеть в каждом единого. Отряхните себя. Не только уродливые мысли о застенчивости, но и всякие мысли о разнице между вашей культурой и культурой людей тех мест, куда поедете, для вас есть только одна культура – проносить во все сердца мир, как бы невелика была разница в воспитании, и отлично цивилизация стоящих перед вами людей И как бы глубоко вы не понимали, что общающееся с вами сердце спит еще в глубоком и грубом невежестве относительно своего истинного земного пути и в полном непонимании смысла своего воплощения, не ужасайтесь никаким страшным событием внешней жизни народов в ритм существования которых суждено вам включиться, потому что для вас нет ритма какого-то одного народа, вырванного из общей жизни Вселенной. Для вас есть один ритм – ритм Великой Матери Жизни. Стоя в этом ритме, устремив сердце и мысль, К дальним мирам начинайте свой день труда и любви среди тех людей, куда последуете за мной. Но если хоть на одну минуту допустите тоску, что не всегда вы будете нести свой подвиг труда и любви рядом со мной в физической близости, что не всегда сможете обменяться со мной мыслью, советом, Найти во мне физического, бодрящего сотрудника не ездите. Оставайтесь здесь за оградой, куда не проникают течения быта и скорби суетных толп людей. Каждый идущий не во мне должен искать помощи, но в себе вскрыть аспекты единого и ими, войти в ритм единого Владыки Земли, в тот ритм, в котором Он трудится, для той же Земли, для которой вы, ученики, сотрудники и братья, готовы. Раскрыть во встречном какое бы то ни было понимание мировой жизни и собственной ответственности перед ней Не может ни один человек, пока сам не утвердится в привычке жить только в ритме Вселенной. Тысячи и тысячи раз говорил я вам, что дать можно только то, что имеешь сам. Иначе все попытки принести мир и утешение человеку будут только пустоцветом. Спиралью умствования, бессмысла и цели, посланными в эфир словами, где и без того немало мусора. Обдумайте то, что я вам сказал. Некоторым из вас еще есть время победить в себе остатки стесняющих дух страстей. Иным надо немедленно решить для себя кардинальный вопрос. Как включиться в труд единого на земле? ибо первая партия, которой предстоит отправиться в путь с Григором и Бронским, уедет через два дня в Уазис-Дартана. Там вы проживете столько, сколько найдут нужным ваши новые водители, будете там учиться так и тому, как они найдут нужным, и только по их указанию двинетесь за ними, в далекие и неведомые вам страны. И еще раз напоминаю вам всё в себе. Великую мощь должен ощущать каждый человек в себе, независимо от мест, окружения, обязанностей и внешних условий. И только те из вас, в ком окончательно нет слабости и желания искать себе иной защиты и помощи, кроме того единого, что носят в себе, только те могут быть слугами и сотрудниками учителю, а через него и великому владыке земли. Ежечасно ощущайте, что образ учителя, трудящегося рядом с вами, живой, любящий и живущий в ритме великой жизни, принимает каждое дыхание вашей любви и разделяет вашу радость жить в труде единения с живыми трудящегося неба и трудящейся земли все едино нет разрывов есть единая община мира членами которой вас призывает стать великое светлое братство ил лион поклонился всем слушавшим поклонился раданде и подал знак к выходу из трапезной Когда все покинули огромный зал, Иллалион подозвал Дартана, приветствовавшего всех нас, как сердечно любимых друзей. Ну вот, Дартан, часть первая твоих трудов завершается. Великие владыки мощи посылают тебе свои заветы и наставления через Бронского, Егора, Григора и Василиона. Видишь, как ты богат послами. Но это не значит, что ты сам освобождаешься от дальнейших трудов или что послы твои останутся с тобой надолго. Они совершат революцию в твоём оазисе, передадут тебе снова твое переформированное царство и уедут вдогонку за мной выполнять свои новые мировые задачи иллеон отпустил всех нас, велел мне разобрать письма в его комнате и подождать его возвращения. Сам же он с Дартаном и Ясой прошел к Раданде. Захватив эту умулги, который необыкновенно ласково приветствовал меня, и сказал, что получил приказание от иллеона возвратиться с нами вместе в общину Али, чему он очень рад и счастлив, я пошел обратно в наш домик. Это чинно шагал рядом со мной, ничем не нарушая торжественности моего настроения, в которое привела меня речь иллалеона Вскоре я услышал вдали за собой торопливые шаги и почувствовал, что человек спешит догнать меня. Я замедлил шаги, и через несколько минут меня догнал Бронский. Левушка, дорогой мой друг, давно я с вами не говорил, давно. С общиной Али я даже не имел возможности обменяться с вами мыслями, хотя все время был подле вас, разделяя во многом вашу судьбу. По существу говоря, мне даже не нужны были слова, так как я чувствовал, что все мои мысли доходят до вас так же, как и ваши до меня. Я осознавал неразрывную близость с вами, как и со всеми теми, кто несет сейчас людям задачи светлого братства. Но кроме этой идейной связи, большая теплота сердца тянет меня к вам, дорогой друг. Я не могу забыть, с какой теплотой Встречали вы меня во все минуты моего горя, и, как я всегда, находил в вас утешение доброты, а не слова об утешении, звучащие нравоучением, что так часто встречал в жизни. Теперь, когда вся моя психика иная, и для меня уже нет возможности думать о себе и жить для себя, когда это наше свидание может быть радостное и последняя встреча в этой форме, так как очень скоро я уеду с Дартаном, а вы будете сопровождать Илла в его дальнейшем путешествии по миру, мне хочется еще раз высказать вам, каким примером бодрости, всегда глубокого мира вы для меня были». Много божественно прекрасных ликов и сияющих священных фигур видели мы с вами за это сравнительно короткое время нашего счастливого обучения подле Иллолеона и Владык Мощи. Но во всех этих людях я видел уже результат их многих и многолетних трудов. Я видел их уже не обычными людьми, но сверхчеловеками, теми, кого в быту мы звали святыми. Грань между обычным миром Земли и вечным небом для них не существовала. Но как они вошли в свое сверхчеловеческое существование, я постичь не мог. Встретив вас, хотя ни вы, никто другой мне ничего не говорили, я сразу понял — Какие основные качества человека могут привести его к высокому и светлому пути существования сверхчеловеком, то есть к великому светлому братству? Живой пример полной цельности, полной чистоты и преданности, полной верности, когда даже беглая мысль, лёгкое её нарушение, не только какого бы то ни было предательства не может мелькнуть в мозгу общающегося с вами человека, этот живой пример, увиденный мною в вас, сразу заставил меня сбросить с сердца всю слякоть сомнений и крепко утвердиться в целесообразности движущихся и складывающихся обстоятельств каждого отдельного человека и всего мироздания. Расставаясь с вами теперь, я об одном буду помнить. Нет встреч случайных. И встреча с вами повторится, если вечная память о вашей верности будет жить во мне. Позвольте мне обнять вас, друг. Быть может, уже не представится больше минуты поговорить с вами вдвоем. Илла Леон дал мне поручение быть с Григором в доме Диметра и отобрать всех кто готов для возвращения в оазис дартана мой последний привет любви я передаю вам в этой коробочке на крышке и дне которой мы с егора выгравировали те самые постройки его и мою что остались в оазисе матери анны григор много смеялся над нашим детским трудом равверов но все милостиво поправил и в конце концов «Даже похвалил. Примите наш общий дар и помогайте нам. Мой владыка мощи сказал мне, что первый по силе между нами вы. Я, впрочем, в этом и не сомневался. Обняв меня несколько раз, всматриваясь в меня, точно хотел навеки сохранить мой образ в своей зрительной памяти Бронский поцеловал коробочку из бело-розового стекла с золотыми крапинками и подал ее мне. Отвечая другу на его сердечные объятия, глубоко тронутый его нежностью, я тихо сказал. Когда-то вы не раз говорили мне, Левушка, где вы запропали, я так соскучился по вас. Я тогда не понимал вашего состояния. Вы, обладатель такого гениального таланта, казались мне богачом, всегда настолько заполненным внутри, что вам некогда думать о ком-либо, кого бы вам не хватало для вашего творчества. Теперь я понимаю, что счастье творящего именно в том и состоит, что сердце его всегда пустое для личного и открытое творческому порыву вбирает каждого и отдает ему всю любовь. Отдав ее однажды, оно уже не забывает встречного ее подобравшего. ни скука, ни тоска, но полнота общения необходима сердцу, научившемуся отдавать любовь. Где бы вы ни были, чем бы вы ни были заняты, Станислав, В моем первом привете дню, в моем словословии Вселенной, будет привет вашему сердцу и труду. Не ждите новых побегов сразу, но я знаю, что когда мы встретимся с вами в следующий раз, сеть школ ваших театральных последователей заполнит все города мира и совершится новая эпоха в искусстве. Примите мою любовь в обмен на вашу. Этот крест подарил мне Дартан. Прося отдать его тому другу, в преданности которого я не буду сомневаться, он точно предвидел, что мне скоро понадобится такой талисман. Я носил его на себе всего несколько часов, но ощущение радости и тепла от него бежало по всему моему телу. пусть радостность Этого креста защищает вас во все минуты мелькающих вокруг человеческих разногласий и напоминает вам о любви и преданности вашего друга Левушки. Еще раз обнявшись, мы расстались с Бронским, которого уже разыскивал Егора, издали призывая его условным свистом. Добравшись до своей килейки, без дальнейших промедлений, полной впечатлений от любви и дружбы Бронского, я уложил спать эту, переоделся в обычное платье и пошел в комнату Илла где и погрузился в разбор громадного количества писем и бумаг. Я и не заметил, как мелькнула ночь, как солнце послало свой первый луч пустыне. Но ну, меня привел в себя звук колокола и одновременно с ним появившиеся Иллолеон с Яссой из одной двери и Эта из другой. Всех нас заставил смеяться Эта, раскланивавшийся с нами по старшинству сначала Иллолеон, потом Ясса, потом Я, получили по почтительному поклону Вот и не угадал дружок. Хозяину твоему бог сулил быть выше яссы по его положению на земле, смеясь сказал Иллион. Запомни это. Он Левушка, хозяин для людей, а я работник. Так для людей, а для сердца твоего обровны. «Для благополучия Левушки Яссы необходим, запомни это хорошенько и оберегай обоих одинаково, понял?» Продолжал Иллалион, поглаживая головку и ты. «Не знаю, что и как понял это только он пристально посмотрел на меня, потом на Яссу. Подошел ко мне, опустился на землю и поклонился» касаясь головкой моих ног. Не дав мне опомниться от изумления, он подошел к Яссе, поклонился ему, потерся головкой о его руку, затем отступил шага на два, пронзительно вскрикнул, распустил хвост, раскрыл крылья и, взлетев на плечо Яссы, охватил его голову крыльями, нежно прильнул головкой к его плечу. Выразив я яси этим способом, которого он, кроме меня, до сих пор не применял никому, свою любовь, он снова вернулся ко мне, взлетел ко мне на грудь и чуть не задавил меня в своих мощных объятиях, чему немало смеялись мои друзья. Успокоившись, Эта встал у моих ног, давая понять, что все сообразил и запомнил, и что представления на этот раз кончены лёшка обратился Иллы ко мне. — Я вижу, ты еще не всю почту разобрал. — Но как бы ни было много в ней экстренного, сегодня для нее у тебя времени больше не будет. Сейчас мы все приведем себя в порядок и отправимся в трапезную. Прямо оттуда. Ты со мной и с другими пойдешь в дом Диметра, где соберутся все из оазиса Дартана кто нашел в себе силы и желание трудиться. После моей беседы с ними каждый из вас проведет остаток дня в беседах и оказании помощи тем из людей, кто обратится к вам за советом или с вопросами. Через самое короткое время все мы уже были в трапезной и радовались встрече с Диметро, его матерью и сестрами-математиками, которых застали в беседе с радандой у порога зала приветливо поздоровавшись со всеми но не задержавшись ни на минуту иллеон прошел прямо к столу где и мы все заняли наши обычные места вся группа собеседников раданды тоже заняла места за нашим столом прямо против меня сидел диметра рядом с матерью и я имел достаточно времени чтобы разглядеть огромную перемену во внешности их обоих. Диметра нисколько не походил сейчас ни на свой первоначальный облик, хорошо сохранившийся в моей памяти, ни на того гонца-страдальца, врезавшегося в мое сердце в оазисе матери Анны. Сейчас передо мною сидело уравновешенное существо, совершенно не искавшая личного выдвижения. Он не был заинтересован в том, куда и как он поедет, где будет трудиться и кем будет окружен. Я видел яркий свет в сердце диметра Не раз подмечал его взгляд, почти с обожанием, устремленный на Иллу и понимал, что жизнь новая, творческая, радостная, начинается для этого человека. Его бодрости, казалось, нет конца, и ни малейшего разочарования или страха не мелькало в его ауре. В сидевшей рядом с ним его матери все было наоборот. В ней с большим трудом можно было признать ту красивую и элегантную даму, которая принимала меня в своем доме около двух лет назад, и которую тогда можно было скорее принять за его старшую сестру, чем за мать. Сейчас от ее красоты не осталось и следа. Она была старушкой, хотя держалась прямо, и манеры ее оставались элегантными. Я видел, что какое-то горе сокрушило ее, разбило все ее будущее, а в настоящем... Она не нашла ни мира, ни спокойного подчинения неизбежным обстоятельствам. Она подчинилась им, как трагедии. Печальный, померкший взгляд когда-то красивых глаз ничего не выражал, кроме горечи, разочарования и безнадежности. Я задумался о ее судьбе, о том, зачем. Это олицетворение безнадежности поедет в оазис Дартана, как получил ответ сразу на все свои вопросы о ней. Взгляд, который она бросила на сына, подметив его обожающий взор, устремленный на Иллиона, взгляд, точно в зеркале, отразивший обожание Диметра, был разгадкой для меня. Мать, обожавшая сына, пережила его обновление и переход в ученики раданды и Леона и Григора как собственную личную драму, как разорение и опустошение собственного сердца. Любя его глубоко, она не сопротивлялась его стремлениям. Она сошла с его пути... И не нашла себе места во Вселенной, где могло бы ее сердце закрепиться за какой-нибудь труд или радость, чтобы включиться в общую жизнь людей. Крах личной привязанности сделал ее тенью Деметра. И все в его пути казалось ей гибелью собственной жизни. Мне было глубоко жаль несчастную женщину. Но я понимал, что никто ничего не мог сделать, чтобы облегчить ее путь, где без полной власти над обожаемым сыном она успокоиться не могла. Ее «я», «я», «я» давила ее со всех сторон. Я перевел глаза насидевших по другую сторону Диметра, сестер математиков, и сердце мое радостно дрогнуло. Точно я соприкоснулся с источником живой воды. И Роланда, и Рунка, как пылающие цветы, испускали силу тепла, мира, энергии. Не только прежней неудовлетворенности не было в лице младшей, Не только жажды опеки и поддержки со стороны старшей не искала младшая, но она как будто была впереди, полившимся от нее струем спокойной энергии.